Глава 5. Вилкос Юргас склонил голову набок, смотрел как на сумасшедшего. "Ты сейчас серьёзно?" ну, некромант виновато покосился на меня, мол, это не я, это её идея. По-твоему, я накинул личину мальчишки и сообщил о преступлении, которое сам же совершил? Коротким смешком Йоргас выразил отношение к происходящему. Похоже, он успел пожалеть, что впустил нас, провёл наверх, подальше от чужих ушей. Не в кабинет или в библиотеку, в одну из комнат, сдававшихся в наём. Обычно сюда поднимались парочки, проводили вместе ночь, а то и вовсе пару часов. Так что большую часть времени спальня пустовала. Впрочем, если не знать, ни за что не догадаешься, чем здесь занимались. Чисто, опрятно, скромно. И главное, есть стол со стульями, на которых можно удобно расположиться. Вот только сидел один юргос Мы с Вилкасом предпочли постоять. «Всякое случается», – Неуверенно заметил Вилкас. «Положим, но ты бы все равно понял, что это убийство. Какой мне смысл? При всем уважении к вам, господин барон!» Юргас фыркнул, услышав это своеобразное обращение. «Темные иногда склонны к немотивированной жестокости. К разжижению мозга, полагаю, раз хотят, чтобы их поймали». Отец нервничал, то и дело касался колец на пальцах, пару раз порывался встать, дергался. Неужели я угодила в точку? Но зачем? Пыталась найти и не находила причин, по которым Юргасу потребовалось убивать Томаса. Или он не убивал, просто был там и не помешал? За такое тоже могли наказать. Откашлявшись, Вилкас положил на стол открытку с лилией и предельно вежливо попросил. «Можно взглянуть на ваши руки? Заметьте, я пока не говорил светлейшему». Юргас угрюмо молчал. На лице отразилась напряженная работа мысли. Виновница неприятного разговора в моем лице стояла в дверном проеме, готовая в любой момент кинуться за помощью. Благо Вилкас благоразумно попросил солдат подежурить у трактира Йоркаса. Пока беседа складывалась мирно, но кто знает. «Хорошо, и что ты хочешь увидеть?» Взгляд отца чиркнул по моему лицу. Будто ожог оставил. Странно, почему до сих пор не высказался на тему вероломной дочери. Очевидно же, кто надоумил Вилкоса обвинить его. Ответила Юргосу улыбкой. От нашего стало к вашему. Я предупреждала между нами пропасть. Чего он хотел, угрозами заставив пойти к нему в ученицы? «Перстень». «Родовой перстень Дье, он ведь у вас?» Юргас кивнул. Он неохотно стянул кольцо, взвесил на ладони и положил на стол. После подтолкнул его к Вилкасу. «Смотри, только к смерти того несчастного я не имею никакого отношения. Какой мне прок от его смерти? Он мог что-то видеть, точнее, кого-то» упрямо возразил вилкас и осторожно коснулся перстня юргос отреагировал на его страх снисходительной усмешкой я не собираюсь тебя убивать охранных чар на перстне нет и меня в малых ямках тоже не было сзови уж светлейшего закончим этот фарс С тяжким вздохом принял он непростое решение. Снизошел до общения с властями. «Полагаю, нам лучше обойтись без него», — резонно заметил Вилкос. «Светлейший вас недолюбливает». «Как и все вы. Ты тоже, Вилкос. Что взгляд отводишь? Темный маг всегда одинок, всегда кость в горле. Но если ты так настаиваешь...» Юргос поднялся. Повинуясь инстинкту, Вилкас сосредоточился на его движениях, оставил открытку и перстень лежать без присмотра. «Я могу показать тебе свою коллекцию оружия. Только вот новых флюидов смерти ты на ней не найдешь». «А старых? А на старые закроешь глаза!» Чуть повысил голос Юргос, поставив точку в данном вопросе. Йоргас вздохнул, кивнул. Видела, ему некомфортно, хочется скорее уйти, но дело превыше всего. Воспользовавшись образовавшейся паузой в разговоре, Йоргничая поинтересовалась. «Что, демоны и любовницы закончились, раз сам мне открытку в ящик кинул? Красивая, я оценила, могу в ответ подарить с маками». «Дура! Впервые на моей памяти Юргас вышел из себя настолько, чтобы опуститься до обычных оскорблений. И дружок твой идиот, раз ко мне прискакал, а не с трупом беседует, выслужиться за мой счет перед светлейшим желаете, не выйдет». От удара кулаком на стене осталась трещина. Выпустив накопившуюся злость, Йоргас вернулся к прежней спокойной манере общения. «Насколько я понимаю, обвинение строятся на оттиске печати. Она моя, не спорю, только повторюсь, в малых ямках меня не было. Поверишь на слово, Вилкас. Далее я не имею привычки убивать людей просто так». А если вдруг бы начал, то свернул шею Линосу Клавелу, а не бедному Томасу. Судьба и так жестоко над ним посмеялась, оставив вечным ребёнком. Я ему деньги иногда оставлял, когда, впрочем, неважно, словом просил присмотреть за конём. И часто просили... Увлеченные беседой мы не услышали скрип половиц и, как следствие, появление Линоса. Йоргас тут же стал мрачнее тучи, смотрел из-под лобья на меня. «Это не я!» – пискнув, поспешила укрыться за спиной любимого. «И не я!» – Вилкас тоже предпочел приготовиться к обороне. «Верно!» – подтвердил Линос. Увидел солдату входа, решил зайти. И давно вы завели привычку прогуливаться возле моего дома светлейший. Глаза Юргаса сузились до тоненьких ниточек. С тех пор, как вы сбили с пути истинного Аурелию. Как патетично звучит. Вселенское зло воплоти. Только рогов и копыт не хватает, но ну и хвоста. Хрипло рассмеявшись, Юргас вернулся к столу, надел фамильный перстень. «Ну что же вы?» – елейным голосом произнес он. «Присаживайтесь, вам ведь не терпится меня допросить заковать в кандалы». Отец ногой отодвинул стул, сел сам и с вызовом откинулся на деревянную спинку. По иронии судьбы, его сегодняшнее одеяние соответствовало накалу страстей. Сочетание пылающего красного и глубокого черного. Из-под расстегнутого ворота рубашки выглядывала пригоршня амулетов. Запястья обеих рук оплели кожаные браслеты. Казалось бы, мелочь, но ведьма на то и ведьма, что для нее нет – несущественных деталей. «Вы кого-то опасаетесь?» указала на браслеты. «Они заговоренные с вплетенной между шнурами красной нитью? Или собирались туда, где вас могут убить?» Отец промолчал. Что ж, это уже ответ. Повернулась к Линосу и сказала то, чего при иных обстоятельствах от себя не ожидала. «Он никого не убивал», Зато кто-то хочет убить его. У тебя слишком бурная фантазия. Актерские навыки подвели Юргаса. Улыбка вышла фальшивой. Но в одном ты права. Крови Томаса на моих руках нет. И мне очень интересно, кто пытался меня подставить. Так что, господа... Он поднялся, стряхнул с ладоней невидимую пыль. «Вам придется посвятить меня во все детали расследования и взять с собой на допрос. Мешать Вилкасу не стану, постою послушаю. Аурелия, надеюсь, ты подаришь мне открытку. Очень люблю лилии». Переглянувшись с Вилкасом, после его одобрительного кивка передала отцу вещественное доказательство. Лина разумеется, недовольно засопел в ухо, но его мнение по данному вопросу не спрашивали. «Дорогая!» – повертев открытку в руках, протянул Йоргас. Он глянул ее на просвет, принюхался. «Пахнет женскими духами. Таких в нашей волости нет. Это по части столичных модниц». «Намекаете на то, что герцогиня?» Юргас выразительно постучал себя по голове. «Мол, какие еще бредовые идеи посетят?» «Я не намекаю, я изучаю предмет, делаю чужую работу. Но раз уж тебе нечем заняться, принеси мне увеличительное стекло, оно там рядом...» Краем глаза заметив, что Линос принял охотничью стойку, готовый, с криками «Ага, так я и знал!» обвинить нас в тесном научном сотрудничестве, отец не закончил, буркнул «Сам принесу». И нужным добавить. А насчет вашего визита без приглашения, светлейший, в первый и в последний раз, «В обеденный зал наведывайтесь сколько душе угодно, а наверх только в моем сопровождении». Йорга свернулся быстро. Линос едва успел проверить углы на предмет пыли и пошарить под кроватью в поисках трупов. Склонился над оборотной стороной открытки, отец пристально изучил оттеск через лупу и покачал головой. Печатка не моя, везде шероховатости, а у меня резьба гладкая. Тут и вовсе рисунок смазался, подделка. Но так как я лицо заинтересованное... Юргос всем корпусом развернулся к Линосу. «Позовите в управление ювелира из своих инквизиторских специалистов». «В назначенное время приду, предоставлю перстень для изучения. А пока, пока с наилучшими пожеланиями, заберите открытку светлейшей, лилии вам к лицу». Любимый мужественно проглотил колкий намек, понимал, собеседник имел на него полное право. Его огульно обвиняли в убийстве. «Даже мне стыдно стало». «Простите, я не думала», — решила открытка ваша злая шутка. Отец осуждающий покачал головой. «Никогда не оправдывайся, Аурелия!» И словно речь шла об увеселительной прогулке, обратился к остальным. «Я готов, господа. Послушаем, что расскажет утопленник». Наш утренний обход не прошел даром. К тому моменту, как мы всей компанией добрались до реки, у проруби скопились чуть ли не все малые ямки. Порадовалось тому, что Вилкас осмотрел место преступления в предрассветных сумерках. Сельчане благополучно затоптали все следы. Они голдели, наперебой строили предположение, как погиб Томас. Но злоумышленников не грешили. Чаще всего обвиняли зеленого змея. Диа приложился к бутылке и угодил ногой на тонкий лед. Кто-то рыбу ловил, дыра затянуться не успела. Тома сожалели. Громче всех вздыхал хозяин постоялого двора, сетуя, что такого работника больше не найти. Тихий, исполнительный. И согласен трудиться за грош в неделю. Добавила от себя мысленно, разумеется. А тому, что пил он, не верьте, это твой заворотник заливает. Напустился на одну из женщин не на шутку разбушевавшийся корчмарь. А Томас даже по праздникам ни капельки, уж я-то знаю. Сельчане тут же разделились на две группы. Каждая яростно отстаивала свою точку зрения. Одна сводилась к тому, что не пьют только мертвые. Вторые это утверждение опровергали. «А ну, разойдитесь!» – басом гаркнул Капрал. «Разойдитесь, чернобогово племя, а то всех в околоток посажу!» Угрозы подействовали. Люди неохотно разбрелись по своим делам. Остались только владелец постоялого двора и зареванная сестра Томаса с мужем из больших ямок. Все трое с опаской посматривали на Линоса, с суеверным страхом косились на державшегося в стороне Юргаса. Он отказался ехать с нами в служебном воске, горцевал на своем гнедом жеребце. «Выловить бы Опустившись на корточки перед прорубью, с тоской протянул вилкос и подул на ладони. Без перчаток они быстро мерзли. «Может...» — он с надеждой покосился на меня. «Что надо-то? Труп поднять!» — лениво уточнил молчавший всю дорогу Йоркос. Он сделал пас рукой крутанул запястьем, и лёд взорвался фонтанами брызг, вышвырнув на берег тело несчастного Томаса. «От матери дар достался», – равнодушно пояснил Йоркас. «Подозреваю, что не один, но как эффектно. Мне пришлось бы русалок уговаривать солдатам нырять в ледяную воду, а он раз и за минуту управился» ну приступим!» Вилкас склонился над трупом и потребовал не мешать. Линос переместился ближе, чтобы все видеть и слышать. «Я чуть дальше, потому что, наоборот, видеть ничего не хотела». Солдаты и Юргас остались на месте. Искоса поглядывала на отца, пытаясь отыскать следы былой нервозности. — Ничего такого, только предельно сосредоточен. Раз так, попробую спросить. — Как думаете, кто его убил? Юргос пожал плечами. Он смотрел поверх моей головы, следил за действиями Вилкоса. — Сердитесь, я действительно вспылила из-за... — Юргос прижал палец губам и приподнялся на стременах. Заинтригованная обернулась, тоже привстала на носочках. Из-за спин солдат мало что видно. «Ай!» Ухватив подмышки, отец усадил меня в седло перед собой. Лука больно врезалась в тело, зато теперь я во всех деталях видела дух покойного, паривший над телом. «А почему он такой плотный?» «Привидения, с которыми мне доводилось встречаться, походили на дымок от костра, дунь и развеются, а еще были одинаково бесцветными». «Потому что умер меньше суток назад, сделай милость, помолчи!» недовольно проворчал Юргас. Кивнула и вся обратилась вслух. Покойный Томас заговорил. Первым делом Вилкас заставил его представиться, подтвердить свою личность. Затем поинтересовался, что привело его на берег реки в ночной час. «Так кошелек он забыл», – бесхитростно ответил покойник. Рот его двигался, тогда как глаза наоборот застыли. Даже отсюда видела, что они потускнели, утратили зрачок и стали непомерно большими, чуть ли не на поллица. «Кто?» – Вилкас переглянулся с Линосом. Любимый подошел еще ближе, теперь практически касался сапогами трупа. На последнем, что характерно, были мягкие чуни, которые зимой носили дома. Ни тёплой куртки, ни шапки. Может, их унесло течением? Вряд ли. Скорее, бесхитростный Томас бросился за будущим убийцей, в чём был. Да постоялец наш, сказал, до утра останется и сразу уедет, просил хозяина не будить. И ты не разбудил? А зачем его беспокоить за зря Я ключи сам взял, что надо, открыл. Он перед самой зорькой засобирался, кошель обронил, на силу догнал. Окликнул я его у ведьминой калитки. «Ведьминой калитки нахмурился Вилкос и позвал меня. «Аля, подойди!» К трупу меня доставили с комфортом. Не пришлось топать по высокому снегу. Да и я грешным делом пригрелась на отцовской груди. Он меня еще в плащ завернул. Всё поплыла ведьма. Так вот же он! Неожиданно оживился при виде Юргаса призрак. Над берегом повисла зловещая тишина. Все взгляды обратились на отца. Глаза того ожидаемо сузились, черты лица заострились. Радужку вытеснила привычная чернота. «Ты уверен?» – тихо спросил он убитого. Лина хотел вмешаться, напомнить, что Юргас не имел права вести допрос, но натолкнулся на такой взгляд, что прикусил язык. «Я тоже боялась лишний раз вздохнуть. Ещё бы, в случае чего мне первый достанется». «Ну...» – Томас колебался «Не бойся, говори как есть». Сладким ядом лился голос Юргаса. «Лицо ваше, а остальное вроде как нет». Отец крепко задумался, а потом, обхватив за талию, спустил меня на землю прямо в объятия Линоса. «Возвращаю». Думала, он даст по бокам коню и сбежит, но Юргас, наоборот, спешился, сучил поводье воде Вилкасу, онемевшему от подобной наглости, и опустился на колени перед Томасом. «Так-так, что тут у нас?» С азартом ученого бормотал он себе под нос, вводя рукой над грудью погибшего. Витавший над головой дух Томаса, отец игнорировал. «Три удара и только один в цель. Не моя работа. Я светлейший, не промахиваюсь». Теперь Юргас говорил громко, чтобы все слышали. «Останавливаться на постоялом дворе тоже не стану». Я существо ночное, без проблем до дома бы добрался, а надумал бы навестить дочь, не мялся бы у калитки, даже если не хотела, впустила бы. Со вздохом кивнула. Это точно. Идём далее. Кошелёк. Юргос выудил его из внутреннего кармана, поднял над головой. Этот Томас. Нет. Без запинки ответил призрак. «Мы могли бы продолжить, господа, но гораздо проще визуализировать воспоминания». «Понимаю», — с легким презрением обронил Йоргас. «Для присутствующих это чересчур сложно. Отсюда утомительные допросы, хождение по кругу. Но для меня...» «Или арестуете за незаконное занятие некромантией светлейшей?» «Нет», — сквозь зубы ответил Линос. «Приступайте». «Приятно удивлен. Позволить врагу». «Делайте, барон, пока я не передумал. Как прикажете, светлейший?» «Как прикажете...» Умел Юргос издеваться, одной фразой поставить собеседника на колени. Но если поведение отца не вызывало вопросов, то эмоциональное, выстраданное согласие Линоса удивило. Выходит, он верил в невиновность Юргоса. Тому не составило бы труда поделать воспоминания Томаса. «Смотри, Вилкос, покажу, как это делается». Отец щелчком пальцев поманил некроманта. «Сначала стандартно. Заземление, чтобы не утащило. Затем ментальный блок, чтобы не сойти с ума, когда в тебя хлынет поток чужих воспоминаний. Ставь хороший, тут лучше переборщить. Потом аккуратно тянешь за ниточку». Я мало что понимала в его объяснениях, заняла позицию стороннего наблюдателя. Зато Вилкас кивал, сосредоточенно повторял за учителем, изредка задавал вопросы. Юркас не огрызался, терпеливо отвечал. «То есть, как родная дочь, то колкости, а как Вилкас? Ладно, потом обсудим, без посторонних ушей». «Вижу!» – взорвал утро взбудораженный крик Вилкоса. К тому моменту я успела заскучать, задремала на плече любимого. Слишком долго возились маги. Я ждала эффектных пассов, красочной магии, а они практически не двигались, в последние минуты и вовсе молчали. «Ну?» Отстранив меня, взволнованный Линос подлетел к Вилкосу. «Он или нет?» «Похож, очень похож, но шрама нет». «Шрам можно замазать», – упрямо возразил любимый. «Зачем?» – подал голос Юркос. «Тогда и остальное лицо надо прятать, а не светить им под фонарем. Не там вы ищете светлейший». Но так и быть, пришлю к вам подружку. Можете допрашивать, как вздумается, хоть голову открутить. Никакой ценности она для меня не представляет. Так подтискал со скуки. И ты, Аурелия, тоже не надейся, едко добавил отец. Братишек и сестренок тебе не видать. Под кустом я только тебя нашёл. Последняя фраза отсылка к одной из наших пылких бесед, в ходе которой я советовала хорошенько поискать в густой растительности других наследников мне на смену. Юргос поднялся, отряхнулся от снега и громогласно, с нескрываемым удовольствием добавил, глядя прямо в глаза: "Жду завтра к трём" И светлейшего с извинениями. Последнее уже слишком, но в этом весь юргостье.